Название жителей городов. Все в языке логично, подчиняется закономерностям и регламентируется правилами. Но есть одна область, которая остается темным лесом. Как бы нам не заблудиться в темном лесу этно-хоронимов. Этно-хороним. Жутковато звучит, не так ли? Этно-понятно. От греческого «этнос» — «народ». Но это «хороним» Зачем? Почему? Что за слово? Может быть, оно обозначает исчезнувшие народы? А нет. Этнохороним это термин для обозначения жителей определённой местности. Да, таким серьёзным словом лёгкую задачу не назовёшь. Выясняется, что в русском языке нет чётких правил для образования этнохоронимов. Количество суффиксов, с помощью которых образуются названия обитателей тех или иных мест, заставляет схватиться за голову, опустить руки или отправиться в путешествие и запоминать, запоминать. Отправная точка Москва. Здесь живут москвичи. Впрочем, раньше нас называли москвитянами. Название «Москвитяне» распространялось и на всех русских людей, жителей государства Московского. Первую остановку сделаем в Торжке. Здесь родилась муза Пушкина, его гений чистой красоты Анна Керн. Здесь же в шести километрах от города она и похоронена. Между прочим, Торжок древнее самой Москвы. Первое упоминание о нем в летописи датируется 1139 годом. Как же называются жители этого города? Если не знаете, ни за что не догадаетесь. Новоторы. Дело в том, что древнее название города Новый Торг. Едем дальше. Старая Русса. Звучит красиво, веет древними поверьями. Среди некоторых историков бытовало мнение, что именно этот город дал название всей Руси, а значит и России. Кто здесь живёт? стерорусцы, как, например, полагал знаток русского языка Лев Успенский, или стерорусы, что подсказывает логика языка, не то и не другое. Жители древнего города называют себя рушанами. Проезжаем Псков, не задумываясь, скажем, что здесь живут псковитяне. Знаменитая опера Псковитянка Римского-Корсакова нам служит подсказкой. Но сами жители славного города называют себя псковичи, с ударением на последний слог. Допустимо и то, и другое название. Ну а теперь далеко-далеко, туда, где Петр I когда-то лично свою царскую рукой спускал на воду корабли и закладывал монастыри, в Архангельск. Только не называйте здешних жителей архангелами или архангельцами, они архангельцы. Архангела-городцы. Изменим направление с севера на юг. В Туле живут туляки и тулячки. В Липецке лепчане и лепчанки. В Курске куряне и курянки. А вот и город Воронеж, когда-то главный южный форпост России. Здесь рождаются и радуются жизни воронежцы и И не ищите названия для прекрасной половины жителей Воронежа, потому что его просто нет, не существует. Для того, чтобы рассказать о воронежских красавицах, придётся прибегнуть к описательной манере. Жительницы Воронежа. Ещё сложнее с жителями Гусь-Хрустального. Есть варианты, даже два: Гусивцы и Гусяки. Второе название, правда, разговорное. Не очень повезло, на мой взгляд, жителям Кривого Рога. Криворожане и криворожцы. Оба варианта допустимы, но они слишком благозвучны. А знаете ли вы, как называть жителей Камчатки? Только не пытайтесь с помощью привычных суффиксов образовать правильное название. Камчедалы. Разве можно было догадаться? Путешествуя по огромной России, вы можете оказаться в дотоле неизвестном вам городе. Обязательно поинтересуйтесь, как правильно называть его жителей, чтобы их не обидеть.